Глава 28. Прощайте, здравствуйте. Арендованный дом оказался неплох, и самое главное, в нем имелась кухня, причем весьма и весьма пристойная. Хотя, по словам скрипача, духовка не дотягивала до того идеала, который имелся в покинутом доме на Акисте. «Но так даже лучше», – уверял скрипач Алин, – «над сразу приучаться готовить в любых условиях и на любом оборудовании». «Сумеешь что-то делать на примитивном и простом, сумеешь и на сложном и хорошем. Поэтому дерзай, все получится». Впрочем, Скрипач, конечно, утрировал. Планета, которую выбрали для ожидания, называлась Пассаж, и принадлежала она пятому уровню развития, выглядела мирной и к приезжим благожелательной. «Такие планеты, — пояснил Скрипач, — всегда благожелательны к тем, кто в состоянии заплатить, благо денег и на аренду, и на житье у них имелось достаточно». Сняли в результате коттедж в каком-то апартаменте на краю большого города, первые дни сидели дома, изучали условия и законы, а потом начали совершать небольшие вылазки, осматривались. Пятому Илину такая обстановка оказалась в новинку. Сперва они нервничали, переживали, но потом постепенно освоились и к исходу второй декады стали разбираться в местной жизни вполне сносно. По крайней мере, их уже не удивлял транспорт, который был исключительно общественный, Не удивляло, что все покупки совершались только через сеть по специальному сертификату. Не удивляло, что вода оказалась лимитирована. И не удивлял тот факт, что земля, на которой стоял дом, арендовалась от него отдельно, причем частями. Да, тут было принято, например, платить за пользование газоном. Всеми шестью квадратными метрами газона, которые располагались у заднего крылечка. «Болото», – пояснил Ит, когда пятый пристал к нему с вопросом, почему они выбрали именно это место. Ну, довольно оживленное болото. Ограничения из-за того, что народу много. Тут такие штуки, как плата за постоять на травке в порядке вещей. Индиго, с неприязнью заметил тогда Лин. Ну, да, верно, согласился Ид. Именно индиго. Настолько неприятно. Пятый и Лин переглянулись. Да нет, пожалуй, Рин задумался. Странно, почему мы сюда... Именно потому что болото, объяснил Ит. Потому что на наш корабль всем плевать. Потому что процедура прохода упрощенная. Потому что они всегда рады тем, кто за такое жилье отвалит кучу денег, как это сделали мы. Тут, несмотря на кажущуюся жесткость правил, весьма мягкие порядки. И на многие вещи смотрят сквозь пальцы. Да и не ждет нас тут никто. Ри, зная, как мы обычно действуем, искать нас в таком месте точно не стал бы. А он будет искать, как ты думаешь? Нахмурившись, спросил Лин. Я у тебя это хотел спросить, парировал Ит. «Потому что с Арианом общались вы, а не мы. Как считаете, будет?» «Мы не знаем», — вздохнул пятый. «Правда, не знаем. Поэтому не можем ответить». «Ну и ладно», — пожал плечами Ит. «Думаю, когда мы дождемся наших, узнаем. Надеюсь, они не очень сильно задержатся». В той части планеты, где они сейчас остановились, тоже царила сейчас осень, но совсем не такая, как на кисти. Это была осень мягкая, корректная, отрегулированная погодными установками, но с положенными атрибутами как то. Пара-тройка деревьев с пожелтевшими листьями на каждой улице, и ни одного листика под самими деревьями, потому что убирают моментально. Мокрые от дождя дороги, но ни одной лужи, потому что все сделано так, чтобы не было луж. Легкая прохлада, чтобы можно было ходить в модной расстегнутой куртке. И небольшая облачность, но обязательно с прогалинами в облаках для солнца, призванными создать оптимизм. «Идеальная осень. Из учебника «Классическая осень в мирах человеческой принадлежности», как сказал Скрипач. «Дальше будет классическая же зима, со снегом в строго отведенных местах и с грелками повсюду, чтобы никто, не дай мироздание, случайно не замерз». «Зато комфорт», – пожал плечами Ит, – «и как же хорошо, что мы тут ненадолго». Немногим позже пришло долгожданное сообщение от Даши, а затем и сама она вышла на связь, чему несказанно обрадовались Ит и Скрипач. Говорили недолго, строго по делу, и на протяжении всего этого разговора Пятый с Лином жадно всматривались в лицо девушки, не рискуя, правда, вмешиваться в беседу. Но Даша, которая, разумеется, уже обо всем знала, сама попросила их поговорить с ней. По ее словам, у нее внезапно появилось двое молодых дедушек, и что вы там оба сидите, хоть поздоровайтесь со мной, это ведь не сложно. «Какая она красивая», — сказал Пятый, когда разговор закончился. «И так, похоже, на всех». На Феба, на Берту, на тебя. Она чудесная, тут улыбнулся. Очень жаль, что дети так быстро вырастают. Кажется, вот буквально вчера ты впервые взял на руки кулечек, когда из роддома уезжали, а теперь сидит красивая взрослая девица, которая уже очень скоро станет умнее тебя и будет как Маден. Выдавать. Ты ничего не понимаешь, папа. Мозги у девчонок Бертины. Это знаешь ли, ого, какие мозги. А она замужем? Спросил Линс с интересом. Собирается, кажется. пожал плечами Ит. «Нам, знаешь, не докладывают. Видимо, потом поставят перед фактом». «А Вера, вторая дочка она?» начал Лин. «Она замужем уже, за Витькой, вторым сыном Ри», невозмутимо ответил скрипач. «Да-да, не делал большие глаза. Они с детства за ручку ходили, так что ничего удивительного. Жалко только, что свадьбы не было, но это и потом можно исправить. Как захотят, сделают». «Верусик у нас тоже боевая». «Надеюсь, позже я на связь выйдет, сам увидишь». Проговорено в эти дни было многое. Все они сейчас стремились передать друг другу максимум того, что ощущали и знали, делились тем, чем необходимо было поделиться, потому что разлука, очень скорая разлука, уже стояла на пороге. А передать и рассказать следовало многое, очень многое. Ведь непонятно пока, получится ли часто общаться дальше, и когда еще будет можно поговорить вот так, откровенно, и о том, о чем говорить порой физически больно. Родители. Разумеется, и и Скрипач передали свои щитки, не забыв подсказать, что о родителях осведомлен Саб, причем едва ли не лучше, чем они сами. Спрашивайте Саба, просите Саба, требуйте от Саба, все, что он знает. Пусть расскажет. И об Астет, и о Яхве, и о земле Ноды, и о великом противостоянии, и об игре, и о пантеонах, и об истинных целях того, что там происходило. Мир узла, он бесконечно важен во всей этой истории. Мы и сами пока не до конца осознали, что он такое, и каким образом ноды стал в результате террой ноль. Но узнать нужно будет обязательно, потому что это действительно очень важно, и не только для нас. Мир холода – еще одна точка фрактала. Непосредственно наши щитки? Да, разумеется, там было странно. И опираться только на наши щитки нет смысла, нужно смотреть по совокупности. «Щитки Эри, щитки Саба, наши». Эри успела подружиться с мамой, и в некотором смысле, если вдуматься, она тоже связь, еще одна ниточка, которая сшивает разрозненные клочки нашей жизни в единое целое. «Они такие... живые», — сказал Лин, когда они с пятым посмотрели первые, самые безобидные щитки. «Просто не верится. Мы никогда не думали, что... что это может быть вот так, и что это может быть в принципе». «Мы тоже», — согласился Ид. «Они прожили совсем немного», — на пределе слышимости произнес друг пятый. «Верно? Получается, что катастрофа, в результате которой их не стало, произошла максимум через десять лет после того, как вы оттуда ушли». Ид кивнул, скрипач тоже. «Да, получается, что так», — подтвердил Ид, «или меньше». «Но как вышло, что сыновья, ну, то есть та первая пара, как они сумели сбежать?» и прищурился, размышляя. Ит, ты говорил про сказки Кайлоса и что в одной из них было...» «Мы предположили, что вмешались Эрсай», — ответил Ит. «Их спасли Эрсай». Но в сказке упомянут факт, что родителям мальчиков были дарованы некие призывы, про которые родители видели сны. Видимо, дарованы заранее. Это очень странно, и на это не похоже. И еще более странно то, что родители вместе собрали «мы», Ни обстоятельства, не случай. Мы сами. Сперва мы наткнулись на Кили, потом САП подобрал сета, потом мы с Кили нашли при очень необычных обстоятельствах Галу. То есть, по сути, мы своими руками создали эту семью. Мало того, Сап еще и заключил их брак. Про это тоже у него потом спросите. Он расскажет подробно обо всем, в том числе и о церемонии, которую сам же и проводил. Мы спим с тем, кто поженил наших родителей. Лин покачал головой. Если про это думать, можно сойти с ума. — Сойти с ума можно от другого, — возразил Пятый. — Мы, по сути дела, создали сами себя. И привели вас туда, чтобы вы смогли это сделать, Эри. — О, господи! — скрипач прикрыл глаза. — Да, ты совершенно прав. А вот мы идиоты, мы с такой точки зрения про это пока что не думали. — Погоди, — попросил Ид. — Нас создала в таком случае Эри? — Нет, — покачал головой Пятый. — Не одна Эри. в том числе Эри. «Ну и дела», — только и смог сказать скрипач. «В общем, чую, нам еще разбираться и разбираться». «А еще очень неплохо выяснить настоящую историю Ариана», — добавил пятый. «Потому что, сдается мне, там тоже все будет либо закольцовано, либо с чьим-то вмешательством. Если у нас было начало, оно было и у него тоже. Так получается?» «Да», — согласился Ид, — «получается именно так». И возникает резонный вопрос. «Как нам теперь, в данных обстоятельствах, что-то искать?» – заметил пятый. «Это будет непросто», – пожал плечами Ид. «Хотя, что у нас в жизни вообще было когда-то просто?» Когда, наконец, прибыли остальные, общей радости не было предела, ведь ждать пришлось по факту больше месяца. И если четверка все это время томилась, ожидая и ничего не делая, вторая часть семьи прибыла с ворохом новостей. Как ожидаемых, так и более чем неожиданных. «Да, барда видели. Да, мотыльков удалось отбить. Да, странные дела у них там творятся, и, кажется, Ариан утаивает А3 изрядную долю информации по сей день. Да, были у королевы и были у Верки, от Витьки всем привет, Витька с отцом больше принципиально не общается, а вот Верка, кажется, всерьез настроена идти по стопам Маден. И куда-то они собираются улетать, но пока не решили еще, куда именно». Королева одарила корабликом, равно как и вас, и посетовала, что очень занята и не сможет присоединиться к операции. Да, вот прямо так и сказала. И большого труда стоило ее убедить в том, что никакой операции мы не планируем, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. А еще королева намекнула, что нас всех ждут, ведь контракты не отработаны, и, видимо, через какое-то время их так или иначе придется отрабатывать». То есть она ясно дала понять, что намерена держать нас в поле зрения и отпускать от себя не собирается. С мотыльками получается сложно, именно поэтому и пришлось задержаться. Призыв мистики сделали, вернуться они хотят. Вот только для того, чтобы вернуть, нужно будет потрудиться. Но это реально, и это уже мы сами. Нет, креоники пока что оставили в корабле, незачем было тащить их с собой на планету. Интересно, почему Ри отважился с ними расстаться, заметил Ид, ведь с их помощью он ходил на берег, причем длительное время. Думаю, он нашел другой путь, пожал плечами Фэб, который уже не требует ничего вмешательства или помощи. Они просто стали ему не нужны, а он разрешил Джессике избавиться от тел. Наверное, ему было немного не по себе из-за того, что она возила с собой шесть креоников. Это не очень приятно, согласись. Да уж, кивнул Ид. «Фэб, а какую схему работаем, и что там вообще?» Ну видишь, Фэб вздохнул. «Схемы пока нет, конечно. Откуда бы? Вот доберемся куда-нибудь и решим, что и как делаем». «Потому что это, вероятно, получится надолго. Их очень странно убили, Ит. Очень. Я ожидал, что там будет то, что она сказала, а именно частичное замещение крови на состав и заморозка. Но там оказалось... В общем, тот, кто это сделал, убивал с гарантией». Когда я стал смотреть, я обнаружил, что после усыпления, замещения крови на состав и охлаждения некто использовал вакуумник и последовательно и весьма основательно повредил их внутренние органы. То есть шла обычная процедура для перехода в стазис, годный, например, для гибернейта, а потом... Господи, зачем? С удивлением и немалым огорчением спросил Ит. Затем, чтобы сделать невозможным возврат, вероятно, или чтобы с гарантией загнать их на берег. Потому что, если я правильно понял, изначально предполагался именно глубокий стазис, но вот в него был прерван и сделано то, что сделано. Причем визуально повреждения заметить невозможно, я их нашел только на сканировании. Теоретически, при выводе из стазиса эти повреждения тут же сработали по совокупности как сочетанная травма и... «Так вот в чем дело!» – дошло до Ита. «Вот почему все отказались!» «Конечно, она показывала крионики специалистам, они сканировали, видели повреждения и...» «Верно, я когда смотрел, тоже сперва предположил, что, возможно, удастся вывести, но потом...» Ит я сам не пойму, но что-то меня словно изнутри царапнуло». «Я и сказал, что нет, не получится. Возможно, интуитивно что-то почувствовал. Странно, правда?» «Более чем странно», — согласился Ит. «Но главное, они теперь у нас, и поэтому появился шанс». «Именно», – кивнул Фэб, – «и мы очень постараемся его не упустить». Берта, Эри и Сап по прибытии первым делом отправились в город. По словам Берты, все отчаянно соскучились по цивилизации, да и Эри не мешает лишний раз прогуляться. Она в таких мирах никогда не бывала, и неизвестно, когда еще будет. Вернулись с покупками, но Эри позже сказала, что город ей не понравился. «Слишком прилизанный, слишком правильный, слишком ухоженный». Все слишком, и лучше она посидит дома, пожалуй, потому что от такой правильности почему-то делается тошно. Сапри, например, тоже очень чистенько и аккуратно, но почему-то это не давит на психику, а здесь давит, еще как. «Да, я тоже такие миры не очень люблю», согласилась Берта. «Но мы тут всего на несколько дней, туж потерпи, ладно?» «Куда я денусь?» вздохнула Эри. «Потерплю, конечно, но тут даже курить нигде нельзя, и просто посидеть на улице можно только за деньги, это же глупость какая-то». «Это не глупость, это тут в порядке вещей», – отозвался Ид. «Но не переживай, нам тут недолго гулять осталось». «Да, действительно, с уходом в белую зону тянуть больше было нельзя. Поэтому сейчас спешно закупали все, что может понадобиться, и готовились к долгой дороге». «Идти не близко», – говорил Кир. «Логично будет взять с собой то, что может понадобиться. Лучше им перебдеть, чем недобдеть». Фэб согласно кивнул. «Да-да, все верно». В результате на новые корабли были куплены, например, дорогущие аперблоки по шестому уровню. Фэп все сокрушался, что не удалось достать что-то по семерке, но семерку тут купить не представлялось возможным. И на монтаж ушло до двое суток на каждый корабль. Также удалось купить военные рационы Санкт-Рены, вызвавшие у врачей множество воспоминаний, причем не всегда приятных. Но рационы эти были лучшим вариантом из всех возможных. Всяких нужных мелочей тоже понадобилось изрядное количество. И хорошо, что думали над тем, что может пригодиться. Все, потому что Лин с пятым, например, сообразили, что нужно заменить все драги, которые есть на руках, на аналоги по белой зоне. Потому что выделка металлов разная, у нас чистый, а необходим с примесями. Да и камни тоже могут вызвать ненужные вопросы. Поэтому с камнями тоже придется что-то придумывать. А то еще придерется кто-то в огранке, вопросов потом не оберешься. И так далее, и тому подобное. От резервных трансивер-передатчиков до лекарств и целого набора биологической защиты разной степени, которые обычно не пригождаются, но мало ли что, вдруг пригодятся. Однако через 10 дней с подготовкой было покончено, и оба корабля, набитые под завязку всем подряд, ждали теперь момента отправления по пути, идущему в неизвестность. Пути, который рисковал растянуться на годы. «Странно», – сказал вечером накануне отлета ИТ, когда все собрались в небольшой гостиной апартамента. Это все начиналось с дороги, ей же заканчивается. Мы снова бежим, вы заметили?» «Заметили», — согласился Фэб. «Еще как заметили. Но это не странно, родной, это закономерно». «Почему ты так считаешь?» — нахмурился Сап. «Потому что, как говорит Глен, готов отстаивать свои убеждения». «Готовься скитаться», — напомнил Фэб. «Он совершенно прав. Семья дочери перебирается с места на место раз в несколько лет по той же самой причине». Они не сломались и не сдались, если для того, чтобы сохранить что-то важное, нужно бежать, лучше бежать. Ничего постыдного или зазорного в этом нет. Я бы даже не назвал это бегством, это в каком-то смысле степень свободы. И они, и мы вольны не подчиняться тому, чему подчиняться не позволят никогда внутренние убеждения. А уж с учетом нашей ситуации, пока что это вообще единственный выход. Но есть еще королева, напомнил Сап. «Есть, есть, покивал Кир. Хочешь боевой военный госпиталь на ходу, стоящий на переднем крае рядом с боем?» «Ах, не очень? Ну тогда оставь пока что тему королевы, бог смерти, и не лезь на рожон». «Нет, когда придет время и будет возможность, мы, конечно, поработаем, но уж точно не сейчас». «К тому же эту систему контролирует официальная, напомнил Фэб. «И нам пока что совсем не с руки там светиться. Особенно в компании тех, кого он считает погибшими». «Ой, это вообще не проблема», — отмахнулся скрипач. «Можно и по другим документам, и генным картам поработать. Это мы точно решим. Но да, явно не сейчас. Потом, когда-нибудь». «А что мы будем делать в том мире, куда...» Пятый замялся. «Мы почему-то не говорили про это. А мы прилетаем, делаем натурализацию. А потом? Что потом?» «Да просто жить будете», — пожал плечами скрипач. «Делов-то? Дурацкий вопрос. Пятый, ау, нет никакого потома». «У нас всех есть данный момент только сейчас, и ничего больше. Вы, главная связь наладьте с нами сразу, хорошо? А то мы же нервные, не будет связи, сорвемся, полетим искать, угробимся еще по дороге». Лин усмехнулся и покачал головой. «А ничего смешного», — строго посмотрел на него скрипач. «Мы вас, понимаешь, возвращали, чуть сами не погибли. Столько сил и времени потратили, а вы? Фьюти и приветики? Не, так дело не пойдет. Связь сразу». «Да и с разговорами мы, считай, только начали. Вопросов море!» «Согласен», — кивнул Ид. «Вообще, меньше думайте пока что про потом. Нам бы и с тем, что есть, как-то разобраться». «Нудные, унылые мужики!» Берта притворно рассердилась. «Сейчас, потом. Нормально все будет. Вот увидите. Поживем, отдохнем, переведем дух и что-нибудь обязательно придумаем. Вот увидите». «Главное, чтобы придумали мы, а не за нас», — заметил Ид. «Если мы, то я ничего не имею против». — Не бойся, я попробую, — пообещала Берта. — Ты меня знаешь. — Ох, знаю, — покачал головой Ит. Ох, как я тебя, дорогая моя, знаю. Я уже заранее боюсь. — Я тоже подумаю, — пообещала Эри. — Меня, знаете ли, немного обидел тот факт, что этот урод меня назвал одноразовый. — Вот только не ты, — взмолился скрипач. — Эри, не надо пока, пожалуйста, ничего придумывать. «Ребята еще не долечились окончательно, вы, считай, только жить начинаете». «Отдохните хоть сколько, освоитесь, и потом все вместе думать будем, как получится собраться». «Ладно, договорились?» «Ну, ладно», – пожала плечами Эри. «Просто у меня были мысли насчет того, что вы делали с Бертой в порталах на самом первом этапе, и я...» «Эри, нет», – твердо сказала Берта. «Нет и нет. Только не ты, и только не сейчас. Пожалуйста». «Уговорили». Эри погладила по спинке сидящего у нее на руках Шилда. «Умеете вы все уговаривать». «И слава бог, что умеем», — покивал скрипач. «Дайте хоть сколько пожить спокойно. Ну, хоть капельку. Ну, сил уже нет никаких, честно». «Это как получится», — пожал плечами Ид. «Посмотрим. Ну что, народ, ложимся спать? А то вставать завтра рано, мы очередь на проход уже заказали. И хорошо бы действительно перед отлетом хоть немного выспаться». Уходили действительно рано. Только-только начало светать. Сдали дом, оставив ключи в специально отведенном для этого ящичке перед дверью. Расплатились уже окончательно и, медленно, не торопясь, отправились к дороге, по которой ходил нужный транспорт. «Дождь?» – произнесла Берта. «Осень и дождь». «Говорят, уезжать в дождь – хорошая примета». «Да, я тоже слышала», – отозвалась Эри. «Осень. Снова осень. Не хочу». «А что бы ты хотела?» – спросил пятый. «Не знаю. Весну, наверное». Чтобы было тепло и светло, и солнце, и свобода. Хорошая мечта, вздохнул Ид. Я бы не отказался. Все бы не отказались, подтвердил Фэб. Ну, что есть, то есть. Бог уходит. Вдруг никому не обращаясь, произнес Сап. Уходит тихо, незаметно. Уходит пока безлюдно по пустой улице под дождем. И никто не знает, да и не узнает, что он вообще здесь был. Никто не видит и не способен различить в нем Бога. Истина не цветаста, не помпезна. Она никогда не кричит о себе, не надевает ярких одежд. Она разделена на мириады осколков, которые и есть Бог. И сейчас он снова уходит куда-то в дождь, чтобы никогда не вернуться. — У меня тебя мороз по коже! — пожаловался скрипач. — Ты где такого набрался? — Сам придумал. Сверху вниз глянул на него сап. «Эй, чё вы все замерли? Идёмте же, мы же опоздаем». «Сперва тоски нагнал, а теперь торопит», – проворчал Кир. «Да идём мы, идём!» – раскомандовался. Оба корабля были пришвартованы у одного терминала. Сперва поднялись на орбитальники к станции, потом прошли таможню и направились к месту, где предстояло разойтись. До отправления оставалось меньше получаса. Светлый коридор, панорамные, огромные окна в космос, которые на самом деле вовсе не окна, и царящее вокруг оживление – Народу на терминале было много. «Ну, давайте прощаться», — сказал Кир, когда они наконец дошли до места. «Добираемся, куда хотели, друг друга находим и не теряем, и чтоб без фокусов там». «Сами вы без фокусов», — сердито ответила Эри. «Особенно эти вот двое». Она кивнула на Ита и скрипача. «Я проконтролирую, чтоб без фокусов», — пообещал Фэб. «Очень вас прошу, будьте максимально осторожны». Сап, по лечению ты все знаешь, мы говорили не раз и не два, по тренировкам обязательно, но не перегружай. Хорошо, хорошо, отмахнулся Сап. Фэб, ну что-то действительно. На этот счет можешь вообще не беспокоиться. В любом случае, нам сперва нужно до места добраться, определиться, а дальше посмотрим. Ладно, постараюсь, но это будет непросто. Фэб вздохнул, виновато улыбнулся. Не могу я не беспокоиться. Мы будем хорошо себя вести, невинным голосом пообещал Лин. — Ага, так я и поверил, — хмыкнул скрипач. — Расскажи кого-нибудь еще об этом. — Расскажу, — пообещал Лин, — но мне почему-то вообще никто не верит, даже пятый. — Небезосновательно. Фэб с интересом глянул на него. — С хлебом-то получается? — забыл спросить. — Пока не очень, — признался Лин, — но я буду стараться. — Получается у него все, — тут же сдал Лина скрипач. — Хватит прибедняться. — Так, ладно. Долгие проводы, долгие слезы. — Пятый, просьба, — вдруг сказала Берта. — Когда доберетесь и связь сделаем... «В общем, у меня будут вопросы, и я очень прошу отвечать не так, как ты это обычно делаешь, а правду. Хорошо?» Пятый опустил голову. «Я постараюсь», — произнес он без особой уверенности. «Но иногда ты спрашивала такое, что я даже не знал, какая именно правда тебе нужна». «Обычная правда», — твердо ответила Берта. «Например, вы так и не рассказали о детях, а ведь обещали». «О каких детях?» — удивилась Эри. «О самой первой паре, которую они нашли», — невозмутимо ответила Берта. Один раз обмолвились и замолчали, а зря. Просто некогда было. Пятый виновато глянул на Берту. Хорошо, обязательно. Но мы не их самих нашли, а упоминания и часть истории. Мы отдадим все. Сейчас не получится, напомнил Ид. По связи отдадим, пообещал пятый. И не только это. И. Ну, правда, дайте нам сперва разобраться, хорошо? Нам нужно подумать. Нам тоже, кивнул Ит. Подошел к пятому, положил руку ему на плечо. «Подумай». «И ты, рыжий, подумай». «И все мы подумаем. Надеюсь, что в итоге к чему-то сумеем прийти». «Ну и хорошо», — кивнул Кир. «Все обнимаемся, целуемся, жмем руки и разбегаемся. Десять минут осталось». Два небольших корабля ждали своей очереди на проход через сеть Вид Атоя. Они уже успели отойти друг от друга на порядочное расстояние. Первым в очереди на проход был корабль «Четверки с котом». Через несколько минут в портал должен войти второй корабль. Кораблям за эти дни успели присвоить названия, с которыми особо заморачиваться не стали. Первый корабль стал Примой, второй Секундой. Просто и без затей. Скрипач, конечно, успел пошутить, что не помешали бы резервные Терция и Кварта, но Сап, который, как оказалось, в музыке разбирался, заметил, что это ваша королева щедра, конечно, но не настолько, чтобы раздавать такое количество кораблей направо и налево. Секунда, готовность 5 минут. — произнес голос диспетчера. Разумеется, звучал этот голос сейчас в переводе корабля. — Прима, счастливого пути! — Прощайте. Едва слышно произнес Ит. Доброй вам дороги. — Прощайте и здравствуйте, — добавил скрипач. — Надеюсь, скоро увидимся. — Все хорошо. Фэб, сидевший рядом, улыбнулся. — Все очень хорошо. Я долго думал об этом и сделал довольно забавный вывод, дорогие мои. — Какой же? — повернулась к нему Берта. «Удача на нашей стороне», — ответил Фэб. «Чудо на нашей стороне. Везение на нашей стороне. И надежда. Самое главное, она тоже на нашей стороне. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что это не так». «Кому это такое может показаться?» — удивился Кир. «Вместе собрались. Этих, считай, из того света вытащили чуть ли не за шкирку. Сами живые и здоровы, и слава мирозданию. От этого ненормального смылись». Но узнали вагон и маленькую тележку. Есть над чем голову поломать. Да еще и корабль неплохой нам подкинули. И деньги есть. Живем, ребята! Давайте там выше и все подряд. Головы, носы или что положено, чтобы выше. «Секунда. Готовность», — произнес диспетчер. «Угол 008. Ускорение 16. Счастливого пути». Секунда, набирая заданную скорость, устремилась к огненному кольцу портала. «Надеюсь, там будет лето», — произнесла Берта. Очень надеюсь, что там будет лето. Нам всем не хватает тепла. Огненное кольцо мигнуло, вспыхнуло, и через мгновение корабля в нем уже не было. Лишь пустота и вечная тьма остались вместе, где только что находилась яркая белая звездочка. Фрактал был пройден окончательно именно в этот момент, но этого никто так и не заметил. Начинался новый путь. Продолжение следует. Конец книги. Читал Вячеслав Синицын.